Глава шестая. Операция «Гроза». Десант. Парашюты рванули и приняли вес. Гошку Благушина закачало под раскрывшимся парашютом. Справа вниз уходила цепочка смутно белеющих в ночной темени куполов. Гошка выпрыгнул из ТБ-3 последним из взвода, после всех своих бойцов и после сброса всего груза. работая с тропами, развернулся лицом к взводу и к цели десанта мосту через Серет. Плотная осенняя облачность практически не пропускала свет ночного неба. Далеко справа и слева смутно угадывалась на фоне черной местности еще более черная полоска реки. Мост был накрыт плотной шапкой дыма, освещенный сверху резким светом саббов. Ставя задачу, комбат сказал, что перед высадкой десанта предмостные опорный пункт и зенитные батареи будут плотно обработаны летчиками-ночниками. Они закончили бомбежку непосредственно перед началом десантирования, сбросив напосредок дымовые бомбы. Метеорологи не подвели. По причине отсутствия ветра шапка дыма до сих пор накрывала мост. Судя по отсутствию зенитного огня, Ночники зенитной батареи подавили. Перед мостом полукольцом часто сверкали огоньки выстрелов. Румынский пехотный батальон добивался пред мостом укреплений от атакующих его с юга двух десантных батальонов второй воздушно-десантной бригады первого воздушно-десантного корпуса. Среди мерцающих огоньков выстрелов вспыхивали яркие разрывы мин и гранат. За рекой также вспыхивали разрывы и мерцали огоньки выстрелов. Два других батальона, второй ВДБ, штурмовали предмосты укрепления на северном берегу. В свете сброшенных самолетов-сабов сквозь задымление смутно виднелась линия окопов, полукольцом охватывающая мост. Шум боя постепенно проявлялся в ушах, забитым грохотом двигателей в металлическом внутри самолета и ударом встречного воздуха при выброске. С высоты 900 метров спускаться предстояло почти две минуты. Взвод Георгия выбрасывался из последней тройки транспортников. Уже вступили в бой десантные батальоны, сброшенные первыми. Уже собирались внизу, отыскивая свое имущество бойцы батальона боевого обеспечения. подирали грузовые контейнеры и собирали тяжелые вооружение бойцы батальона боевой поддержки. Входивший в ББП зенитный взвод Благушина, а также два взвода ПТО выбрасывались последними, потому что появление самолетов противника, как и его танков, до рассвета было маловероятным. Не всей бригады первым вылетел цели в цели взвод боевых пловцов. Их сбрасывали с У-2 прямо в реку, выше по течению. Самолеты заходили вдоль реки, бесшумно планируя с высоты, с выключенными моторами, и сбрасывали пловцов на предельно малой высоте. По расчету времени, одетые в черные резиновые костюмы пловцы, утопив с помощью специальных грузил в реке свои зачерненные парашюты, должны были скрытно сплавиться по течению, зацепиться за опоры моста, забраться на них и до начала десанта обезвредить подрывные заряды, которые наверняка имелись в мостовых конструкциях. Двух человек из взвода пловцов Гоша знал лично. Бригада имела задачу захватить целым крупный мост через реку стометровой метровой ширины на автодороге Галац-Бреила. Справа злостно нарушала румынскую светомаскировку первая бригада корпуса, штурмующая железнодорожный мост в четырех километрах ниже по течению реки. Третья бригада корпуса сражалась за мост на местной автодороге при впадении Серета в Дунай. еще в пяти километрах вниз по течению. Там, вдали, тоже виднелись осветительные ракеты. Насколько мог судить Георгий, десантирование бригады прошло без сбоев. Корпус высаживала первая дивизия военно-транспортной авиации, всего 250 ТВ-3, плюс 6 полков ближних ночных бомбардировщиков авиации Южного фронта, обеспечивающих поддержку десанта. Впрочем... Все прошло, как и должно быть. С летчиками первой ФТАДы подразделения десантников тренировались многократно. К операции начали готовиться еще в апреле. Десантирование всей бригады дважды репетировалось на реке Северский Донец, по характеру похожий на серед в рези города Лисичанска. Там же трижды проводилось десантирование батальона. И один раз на учениях десантировался весь корпус одновременно. Рот их учений провели столько, что все уже сбились со счета, так что свои роли бойцы и командиры разучили досконально. Благушин еще не успел приземлиться, как в небе застрекотали У-2 и Р-5, заходя вдоль реки на бомбежку. Ожидавшие в стороне окончания десантирования, о чем просигналили красные ракеты, выпущенные борт стрелками, Замыкающих транспортных самолетов летчики-ночники снова принялись угощать румын фугасными, осколочными и зажигательными гостинцами малого калибра. Крупные бомбы не применялись, чтобы не повредить мост случайным попаданием. Земля приближается к группировка Удар! В темноте я кувыркнулся, слегка запутался в стропах, но быстро освободился, отстегнув подвесную систему, подобрал в ком парашют, придавил его к земле подвесной системой и побежал вперед в сторону моста к центру рассеивания бойцов взвода. Бойцы парами сбрасывали грузовые контейнеры весом 80 килограммов, затем прыгали сами. На контейнерах сверху были нашиты белые метки. По ним бойцы должны были собрать груз и затем сами собраться по отделениям. До взводе Благушина имелось три отделения по шесть бойцов. Каждая с крупнокалиберным пулеметом ДШК. Плюс в десантных батальонах имелось по одному такому же пулемету. Вот и вся противовоздушная оборона бригады. Семь пулеметов. Маловато, конечно, но все же бригада не без защиты от воздушного противника. Пробежав расчетное расстояние, примерно на 200 метров, Георгий остановился и начал с свистком подавать условные сигналы. Два длинных, два коротких и длинный. Каждый взвод имел свой сигнал. Вчера появился комод два. Денисов со своими бойцами и доложил. «Товарищ лейтенант, грузы бойцы собраны, потерь нет». За ними подтянулись отделения Сивакова и Гондарева. «Готовьте к бою пулеметы и ждите здесь, я комроты», — приказал взводный и побежал дальше к мосту. Денитный взвод вместе с пулеметным... Входили в зенит на пулемету роту старшего лейтенанта Грицевца. Ротный прыгал после пулеметного взвода и должен был приземлиться ближе к мосту. Стрельба впереди усиливалась с каждой минутой. Все новые подразделения десантников вступали в бой. К стрельбе двух пулеметов и разрывам мин от ротных минометов добавились гулки выстрелы трёхдюймовых, грохот разрывов их снарядов. и крупный хамин полковых минометов их расчеты уже открыли огонь прямой наводкой спрашивая о встрече бойцов быстро нашел ротного и доложился бери взвод и двигай сюда думаю скоро все закончится Румыны уже выдыхаются действительно вспышки выстрелов на румынской стороне заметно по пульсирующих огоньков пулеметов стало значительно меньше артиллеристы и речики Успешно гасили огневые точки. Пока Гошка сбегал к своим бойцам и довел их с тяжелым грузом до ротного, огонь со стороны румын свелся к отдельным выстрелам. Дольше всего возились с двумя из трех амбразурными бетонными дотами. В конце концов их обошли с тыла. Огнеметчики острепили гарнизоны струями огня, а подошедшие на прямой выстрел артиллеристы расстреляли амбразуры. После этого все стихло. Позднее приятель Гошский, командир разведвзвода Серега Клюкин, рассказал, что, увидев густое дым из брошенных дымовых бомб, румынские командиры дали команду газы. Солдатики кинулись блин, даже за противогазами. Ну а в противогазах, да еще ночью, да еще в дыму много не навоюешь. К тому же стекла у всех сразу запотели. К тому же внезапно и массированная ночная бомбежка всех ошеломила, ведь для усыпления в деятельности румын целый месяц не бомбили, да и опасались случайно в мост попасть. Боевые пловцы сумели обезвредить все минные закладки на мосту, тем более что под бомбежкой румынам было не до наблюдения за рекой. Ну а потом специально сброшенный в числе первых взвод легких минометов открыл бегл огонь вдоль оси моста. Сидевших под фермами моста пловцов падающие вертикально мины достать не могли. Зато всех пытавшихся сунуться на мост румын сметало, как метлой. В общем, все прошло, как на учениях. Мост взят, потери минимальны. Пленных румын заставили подобрать своих раненых и пинками выгнали в сторону фронта. Пусть их в плен пехота берет. Десанту с ними возиться не с руки. Камрик вызвал к себе комбатов, те озадачили ротных, взводные отделенных, вся бригада забегала, как развороченный муравейник. Батальоны срочно восстанавливали румынские окопы и дзоты, артиллеристы, минометчики и гранатометчики копали окопы под свою технику. По приказу Григорий разместил все три пулемета к северу от моста, метров в ста от въезда на мост. Отделение приказало рить по два зенитных окопа на пулемет и по два для настильной стрельбы. Григорий глянул на часы четверть второго ночи. До рассвета еще почти шесть часов должны все успеть. Грунт был бесчанным, легким, да и все бойцы бригады были крепкими парнями, имевшими спортивные разряды. Другие в десант не брали. С южной стороны моста, внутри кольца окопов, Находилась небольшая роща. По приказу комбрига саперная рота валила деревья, а бойцы господразделений таскали бревна к огневым позициям. Так что к рассвету рота успела, кроме окопов, построить и блиндаж в два наката, куда затащили большую часть боезапаса, остальное рассредоточили по окопам. В половине шестого Григорий должил ротному о готовности и разрешил бойцам отдохнуть. многие даже заснули хотя боевое охранение раз в пять открывал огонь по приближавшимся к мосту машинам к тому же на севере полыхали зарницы и сильно громыхало войска фронта форсировали пруд он сам заснуть не смог от предчувствия близкого боя трясло на востоке засветлело все было спокойно часов восемь наконец смог заснуть в бриндаже на ящиках с патронами к пулеметам. Через час разбудили и доложили, что от Брэйлы подходит автоколонна. Вылез, осмотрелся. В небе под слоем облачности кругами ходили две четверки шаков. Отлично, с воздуха прикрывают. Пулеметы стояли в зенитных окопах, расчеты на двух пулеметах дежурили. Отделению Сибакова после завершения работ он разрешил отдыхать. С севера по-прежнему доносился грохот. Вроде бы он не стал ближе. Автоколонна пока не было видно. Комбат говорил, что по плану операции танкисты должны были выйти к мосту в конце дня. День надо было продержаться. За ночь опорный пункт на обоих берегах окружили еще одним кольцом окопов в ста метрах перед старым румынским окопом. В новом окопе Копошились бойцы, устраивая перекрытый в один накат противоосколочные гнезда для пулеметов и ПТР. Поскольку колонна подходила с юга, непосредственного участия взвода в отражении атаки не предполагалось. Полтора десятка грузовиков остановились километр от моста за небольшим хуторком за перекрестком дорог. Бинокля было отлично видно, как с них соскочили солдаты, всего человек 150-200, при нескольких пулеметах. «Пехотная рота!» — сделал вывод Благушин. но это нам на один зуб». Тем не менее, размахивающий пистолетом офицер высокой фуражкой выстроил солдат цепью, и они трусцой двинулись через сжатое поле к позициям бригады. «Ты, ей-богу, циркачи!» — подумал Георгий. «Да я бы их одним своим взводом разогнал». Начальство думало так же. Отпустив цепь поближе, десантные руты расстреляли румын из автоматов, как на полигоне. взвод пошел собирать раненых языков. Клюкин потом рассказал, что взятый в плен румынский капитан Драгулеску, целый граф, между прочим, оказавшийся комендантом близлежащего городка Балдовинешти, получив сообщение о захвате моста, решил отличиться. Собрал свой гарнизон, комендантский взвод. воных полицаев и оказавшихся в городе обозников и двинулся выбивать с захваченных позиций десантную бригаду индо всех до слез впрочем таким и должен быть комендант города балдовиешти дело деничкам было совершенно нечего свинив ишаков вдоль реки навстречу друг другу ходили две восьмерки истребителей с вытянутыми стремительными силуэтами як один вспомнил гошка заученную еще до войны картинку. Никогда раньше он их в небе не видел. Под слоем облаков временами, взрываясь в их нижнюю кромку, проплывали на запад плотные группы бомбардировщиков. Далеко на севере роились штурмовики. Там над горизонтом вставали султаны разрывов. Румынских и немецких самолетов видно не было. Победали нормально. хвозрота обеспечила кашу с тушенкой и чай. Утром пришлось обходиться с сухпаем. Роение штурмовиков и грохот артиллерии постепенно приближались. После трех часов штурмовики начали долбить какую-то цель километрах в пяти на северо-запад заселением сен дорни С земли навстречу штурмовикам летели гирлянды трассеров. В шесть вечера за шоссе, идущим вдоль северного берега реки, показалась перебегающая россыпью пехота. До дней проносились штурмовики, поливая землю из пулеметов. Откуда-то из-за сен полетели артиллерийские снаряды, разрываясь на позициях бригады. Били несколько трехдюймовок. Зачат до темноты из-за насыпи дороги высыпались густые цепи пехоты и попытались пойти в атаку. Но на этот раз противник был посерьезней. Подпускать его не стали, а сразу накрыли минометами. Цепи залегли и начали отползать за насыпь. Ночь прошла спокойно. На северо-востоке по-прежнему сильно грохотало. Ночники бомбили кого-то совсем рядом, на севере и на юге. Утром едва разведнелось, Бригаду накрыли артиллерийским и минометным огнем. Работало стволов двадцать. Обстрел был интенсивным, но коротким, минут пятнадцать. Затем... Послышался густой рев, и с обеих сторон, из-за насыпи дорог, вылезли плотные толпы пехоты. До первого окопа им предстояло пройти метров пятьсот. Все пережившие артобстрел, тяжелые средства батальона, боевой поддержки и четырех десантных батальонов развили максимальный темп стрельбы. По штату четыре горных трехдюймовки, шесть полковых минометов, 6 сорока пяток. шестнадцать ротных минометов шестнадцать автоматических гранатометов двадцать шесть танковых пулеметов судя по плотности огня потери от артов были умеренными до зоде благушина потерь не было совсем однако толпы румын поля прямо перед собой из винтовок перли вперед не на потери на нас и шоссе напрямую на водку противник выкатил 14 пушек Не дожидаясь команды, Гошка распределил цели расчетом и скомандовал «Огонь!». Все три дышака грозно загрохотали, сотрясая станки и заглатывая патронные ленты. Из окопов впереди часто захлопали бронебойки. Пушки на прямой наводке были законной целью для расчетов крупнокалиберных пулеметов и бронебойщиков. Румыны тоже открыли беглый огонь из своих пушек. Венокль Гошка уже отчетливо видел орущие рты и выпученные глаза пехотинцев. Волна пехоты приблизилась на 250 метров. Открыли огонь ручные пулеметы, все штатные, 134 штуки. Хотя какое-то количество пулеметчиков при артобстреле, конечно, погибло. Толпа пехоты продолжала накатываться. Благушин уже и без бинокля видел, как офицеры, размахивая пистолетами, гонали солдат вперед. Даже стреляли в самовольно залегших. Упорство атакующих было вознаграждено по заслугам. По приблизившимся на сотни метров пехотинцам в боевом азарте ударили батальоны десантников, почти две тысячи автоматов. Румыны легли. Кто-то лег навсегда, кто-то начал отползать, кто-то зарал от боли. Пулеметы и автоматы смолкли. Патроны надо беречь. зато защелкали самозарядки свт сотня лучших стрелков бригады на выбор била отползающих вояк артиллеристы бригады переключились на другие цели и быстро смели немногие еще стрелявшие румынские пушки с насыпей дорог стало совсем светло все пространство между окопами и насыпями дорог проходившими вдоль обоих берегов Серета. было густо усеяно серо-зелеными румынскими шинелями. Громко выпили раненые, вперед поползла разведка выдергивать раненых языков. Допрошенные румыны рассказали, что с севера атаковал полк из пятой румынской румынской кавдивизии, а с юга — сводный полк из гарнизона Брейлы. Подошли в большом количестве штурмовики, причем нехорошо знакомые и 152, а новейшие ИЛ-2. которые Григорий тоже видел впервые. Затеяли две карусели за насыпями дорог, с обеих сторон от моста, густо посыпая кого-то за насыпями, ресами мелкими бомбами и пулями. С земли тянулись пулеметные трассы. Среди штурмовиков рвались зенитные снаряды. Один штурмовик упал, получив прямое попадание снаряда, один ушел на восток с дымом. Румыны успокоились, но ненадолго. надолго. на севере со вчерашнего дня не приблизилась. Очевидно, танкисты, для которых бригада захватила мост, где-то застряли. Через час с невысокого поросшего кустарником холма, лежащего в четырех километрах к северо востоку по позициям бригады открыли беглый огонь пушки, трудимовки. В виноклипал вспышка выстрелов. Благушин насчитал. 12 орудий. Орудия быстро пристрелялись. На этот раз огонь не был очень точен. Снаряды ложились по линии окопов. Проведя пристрелку, румынские артиллеристы перешли на беглый огонь. Григорий переказал расчетам убрать пулеметы на дно окопов и заречь самим. Артиллеристы и минометчики бригады открыли ответный огонь. Откуда-то из-за Сендерени... Часто полетели снаряды Гауби с калибром не менее 4-5 дюймов, дававших мощные разрывы. На этот раз румынские артиллеристы накрыли бригадных батарейцев и минометчиков. Очевидно, артиллерийские корректировщики сидели где-то рядом. Досталось и взводу Благушина. Один из пулеметов с расчетом накрыла прямым попаданием гаубичного снаряда. Погибло трое бойцов, двоих тяжело контузило. Сам Гошка, сидевший в другом окопе, получил осколком этого же снаряда по каске. Каску не пробила, но слегка глушила. Камрик вызвал штурмовики. Те прилетели минут через пятнадцать и принялись штурмовать цели на холме и за деревней. С холма по штурмовикам открыли плотный огонь зенитки. После боя выяснилось, что румыны притащили на холм из изгалаться двернадцать зенитных трех дюймовок Эти орудия, стрелявшие прямой наводкой, нанесли бригаде серьезный урон. Гаубицы тоже изрядно перепахали окопы. После ухода штурмовиков гаубицы из-за деревни больше не стреляли. Однако пушки с холма снова заработали. Григорий насчитал пять действующих орудий. Штурмовики подавили все гаубицы, но выбить все за нитки не смогли. Девять часов утра на северной дороге. Показалась плотно колонна пехоты и гужевых повозок. В трех километрах от моста из колонны в поле вывернули конные упряжки, и румынские артиллеристы начали разворачивать гаубицы, штук примерно двадцать. Пушки с холма тоже увеличили темп стрельбы. Вся уцелевшая артиллерия бригады открыла огонь по гаубицам. В строю остались одна дюймовка, две сорокопятки, и четыре тяжелых миномета. Пехота в полутора километрах от НОСТа развернулась в поле густыми цепями метров на пятьсот в обе стороны от дороги и двинулась вперед. Снова налетели штурмовики штук тридцать ил два, обработали румынскую артиллерию. Полтора десятка чаек проштурмовали пехоту. Десантники радостно зарали «Ура!», глядя на красивую работу летчиков. Григорию показалось, что канонада на севере снова стала приближаться. А ротобстрел прекратился. Штурмовики отстрелялись и улетели. Пехота, тем не менее, после ухода штурмовиков встала, пошла вперед и вскоре перевалила через насыпь дороги. Цепей уже не наблюдалось. Насколько хватало глаз, беспорядочно валила огромная толпа. Все уцелевшие пушки. Станкачи и минометы начали косить румын. Прибежал грицовец, скомандовал «Побегайте огонь!» Гошка отодвинул в сторону пулеметчика первого расчета Дубовицкого и сам взялся резать из ДШК набегающую толпу. Пулемет ходунов ходил на станке, выплевывая длинную струю огня в сторону румын. Георгий боялся представить, что делают в толпе крупнокалиберные бронебойные пули. В грунте такая пуля проходит три метра, а в полужидких человеческих телах должна проходить метр четыре, даже с учетом пробиваемых костей. И того пробьет человек пятнадцать. Темп стрельбы нарастал. Бригада задействовала все свои средства. Подключились ручные пулеметы и винтовки, затем забили в упор автоматы. В ход пошли огнеметы и ручные гранаты. Этого румыны не выдержали. Пехота повалила назад, оскальзываясь и спотыкаясь на трупах. Еще через полчаса на севере по всему горизонту показались идущие цепью танки. Из-за насыпи снова вывалила огромная толпа румын и двинулась в сторону бригады. На этот раз без винтовок и с поднятыми руками. Камрик выслал вперед две роты с приказом отогнать румын, от дороги и освободить дорогу танкам. Две другие роты пошли собирать трофейное оружие. Разведчики на двух уцелевших мотоциклах под красным флагом покатили навстречу танкистам. Десантники растаскивали с дороги заграждения. саперы снимали мины. Бригада свою задачу выполнила. Примечание. Накануне войны в составе РКК было сформировано пять воздушно-десантных корпусов по 10 400 человек в каждом. Согласно теории глубокого боя, корпуса предназначали для заброски в ближний тыл противника и взаимодействия с мобильными войсками при осуществлении глубокого прорыва. Личный состав корпусов входил в число наиболее обученных войск, являясь в полном смысле элитой армии. В то же время эти корпуса, в сравнении с обычными стрелковыми дивизиями, имели очень мало тяжелого оружия, что делало совершенно нецелесообразным их использование во фронтальной обороне. В реале в 1941 году все эти корпуса были использованы для затыкания дыр в рвущемся фронте и погибли с минимальной пользой. Конец примечания. Наступление Первой ударной армии. 9 сентября началось долго и тщательно готовившееся Южным фронтом наступление согласно плану операции Гроза. К этому времени все собственные резервы фронта 7 танковый, 8-й Стрелковый и 21-й мотострелковый корпуса, уже были использованы в контратаках для ликвидации захваченных противником плацдармов. на восточном берегу пограничного прута. В течение двух месяцев немецко-румынским войскам четырежды удавалось создать плацдармы тактического уровня и один раз в первой декаде июля довольно крупный плацдарм у города Бельцы. Во всех случаях Южный фронт успешно ликвидировал плацдармы, видя в бой фронтовые резервы. После этого все резервные дивизии фронта включая танковые и мотострелковые, были задействованы в первой линии главного оборонительного рубежа. По замыслу командования, использование первой линии танковых и мотострелковых дивизий должно было показать противнику, что Южный фронт исчерпал все свои резервы. Впрочем, противник исчерпал тоже. Со второй половины августа немецко-румынские войска прекратили активные действия. К началу сентября у противника В первой линии в полосе Южного фронта было задействовано 24 румынских дивизий и 5 немецких. В резервах различного уровня оставалось 9 румынских дивизий, 12 бригад и одна немецкая дивизия. У нашего Южного фронта в первой линии находилась 31 дивизия. Из резерва ВГК Южному фронту были переданы три воздушно-десантных, 2 танковых, три мотострелковых, и шесть стрелковых корпусов, всего 41 расчетная дивизия. Все шесть стрелковых корпусов были сняты с тылового рубежа, поскольку к этому времени возможность прорыва противникам главного рубежа в полосе Южного и Юго-Западного фронтов уже не считалась реальной. Эти 14 корпусов предназначались для проведения операции «Гроза». До 9 сентября Южный фронт придерживался подчеркнуто пассивной оборонительной тактики. Резервы ВГК до начала сентября находились за тыловым рубежом на удалении более 300 километров от линии фронта. Ставка и главкомат западного направления предполагали, что противник не выявил эти резервы. В период со 2 по 8 сентября все предназначенные для наступления соединения были скрытно переброшены к линии фронта, и в на 9 сентября вышли на исходные позиции. Помимо 11 корпусов, Южному фронту передали четыре артиллерийские дивизии резерва ВГК, всего 1600 стволов артиллерии крупного калибра. К пяти имевшимся у фронта авиадивизиям добавилось еще четыре новых, сформированных из отведенных с фронта авиаполков, к этому времени переформированных и переученных на новую технику. Всего фронт имел 730 истребителей, 280 штурмовиков, 190 дневных бомбардировщиков и 800 легких ночных бомбардировщиков. В румынской авиации к этому времени осталось 120 истребителей и 70 бомбардировщиков. Еще 210 немецких истребителей обеспечивали охрану нефтяного района Плоешти. Войска Южного фронта превосходили противника по живой силе в 1,6 раза, по артиллерии в 2,8 раза, по авиации в 6 раз. По танкам превосходство было подавляющим, причем войска фронта имели на вооружении танки Т-34 и Т-50, а румыны и немцы только около 100 легких танков устаревших моделей. Первый удар наносила первоударная армия генерала Курочкина в составе 29-го танкового, 18-го мотострелкового, 104-го и 106-го стрелковых корпусов. Примечание. В соответствии с положениями теории советского военного искусства 30-х годов, ударная армия должна представлять собой войсковое объединение РКК в котором по сравнению с обычной общевойсковой армией должно быть больше танков, орудий и минометов. Поскольку предназначались подобные ударные армии для разгрома группировок противника на важнейших главных направлениях, они являлись усиленными общевойсковыми армиями. В их состав включались танковые, механизированные, кавалерийские корпуса. Однако вопреки представлениям теории в реале, до 29 ноября 41 года в состав первой ударной армии входили всего семь отдельных стрелковых бригад, 11 отдельных лыжных батальонов, артиллерийские полки и два легкобомбардировочных полка. Командовал армией генерал-лейтенант Кузнецов, как видим, в реале командование РКК, забыв о предвоенных теориях, исчерпав все резервы. В приграничных сражениях вынуждено было формировать ударную армию из слабых соединений и частей. Фактически по силам первая ударная лишь немного превосходила довоенный стрелковый корпус. Эта армия участвовала в контрнаступлении советских войск под Москвой зимой 1941 года. Конец примечания. Наступление началось с массированной бомбардировки позиций двух румынских дивизий, 11-го армейского корпуса, занимавших оборону выше устья Прута. 560 легких ночных бомбардировщиков нанесли удар по стыку дивизии в полосе шириной 8 километров ниже селения Слобозия-Маре. Удару подверглась дивизионная полоса обороны на всю глубину. Одновременно... 180 бомбардировщиков нанесли удар по предмостным опорным пунктам у трех мостов через реку Серет на удалении 20-25 километров от линии фронта. Сразу после окончания бомбардировки предмостных укреплений первой и II дивизии воздушно-транспортной авиации высадили на них воздушный десант в составе трех бригад первого воздушно-десантного корпуса генерала Жадова. К рассвету бригады захватили все три моста и заняли оборону. Специфо-разделение бригад сумели предотвратить подрыв двух автомобильных мостов. На железнодорожном мосту румынам удалось взорвать один из пролетов. Захват и удержание мостов позволяли танковым и моторизованным войскам вырваться на оперативный простор. Дальше, до самого Плоешки, крупных естественных преград на пути наших войск не было. Легкие бомбардировщики завершили бомбежку сбросом долго горящих зажигательных бомб по краям полосы прорыва, обозначая целевое указание для экипажей дальней авиации. К удару ДБА были привлечены все полки, в радиусе действия которых оказался участок прорыва, то есть почти вся дальняя авиация, за исключением полков, базирующихся в Прибалтике и на севере. Всего 630 экипажей. Для вывода бомбардировочных полков на цель применялись радиомаяки и прожекторные коридоры. Часть полков ДБА бомбили прилегающие к участку прорыва транспортные узлы, магистрали и мосты на них на глубину до 50 километров, выполняя задачу изоляции района боевых действий. Работа дальней авиации завершилась за час до рассвета. Одновременно... Началась артиллерийская подготовка, продолжавшаяся 90 минут. Еще до завершения арт-подготовки четыре дивизии 104-го и 106-го стрелковых корпусов первой ударной армии начали форсирование прута. На каждую дивизию приходилось по полтора километра фронта. В результате массированной авиационной и арт подготовки Оборона противника в первой полосе была полностью подавлена. Передовые подразделения переправились и захватили плацдармы без противодействия противника. После захвата плацдармов передовыми отрядами артиллерия перенесла огонь на фланги и в глубину, изолируя зону высадки. Восемь приданных передовым дивизиям понтонно-мостовых батальонов приступили к наведению переправ. В 12 часов по понтонным мостам вперед винулись танки 29-го танкового корпуса генерала Рябышева. Стрелковые дивизии приступили к расширению плацдарма на флангах. Румынская территория на участке прорыва представляла собой осушенную заболоченную низменность, прорезанную с севера на юг дренажными каналами шириной до 15 метров. Первый дренажный канал проходил в пяти километрах от реки Пруд. За ним параллельно первому каналу пролегли еще три канала и небольшая река Кинежа. Дальше до реки Серет естественных препятствий не было. пантонно мостовые батальоны успели до подхода танковых полков оборудовать переправы через первый канал. Однако за вторым, третьим и четвертым каналами командование 11-го румынского корпуса успела сосредоточить резервы корпуса в составе пехотной бригады и нескольких артиллерийских дивизионов. Хотя эти части на марше были и потрепаны штурмовой авиацией, они не сумели воспрепятствовать работе инженерных батальонов. Поэтому для обеспечения работы саперов и наведения переправ через каналы пришлось предварительно очищать от противника их западные берега. Эту задачу Выполнили мотострелковой части танковых дивизий при поддержке дивизионной артиллерии и штурмовой авиации. Авиация Южного фронта справилась с прикрытием района, полностью вытеснив румынские самолеты. Тем не менее, последний четвертый канал удалось форсировать только на исходе дня. К закату передовые отряды 29-го танкового корпуса вышли к реке Кинежа. Во второй половине дня десантные бригады, удерживающие мосты через серед, начали подвергаться всеусиливающемуся давлению противника. Командование румынской 4-й армии сумело за ночь перебросить к реке Кинежа части 5 кавалерийской дивизии и два дивизиона зенитной артиллерии из Галатца. Один из фолков этой дивизии при поддержке зенитного дивизиона утром 10 сентября атаковал с северо-десантную бригаду, удерживающую самый крупный мост через Серет у местечка Сендерени. Одновременно с юга со стороны Брейлы эту бригаду атаковал сводный отряд охотой численностью до полка, также при поддержке зенитного дивизиона. Другие две десантные бригады также были атакованы, но меньшими силами. К исходу дня стрелковые корпуса расширили плацдарм до двадцати пяти километров по фронту. В прорыв вслед за двадцать девятым танковым корпусом двинулся восемнадцатый мотострелковый генерала Фекленко. Танкистам двадцать девятого корпуса удалось отбросить противника от берега Кинежи в десяти часам утра десятого сентября. В двенадцать часов через речку были наведены мосты, и танковые полки рванулись вперед, по открытой танкодоступной равнине, обходя с северо-запада город Галас, мостам через Серет. В 14 часам танкисты вышли к мостам, удержанным до их подхода десантниками, и начали переправляться на южный берег. Армейская полоса обороны 4 румынской армии была прорвана на всю глубину. Танковые дивизии 29-го корпуса вырвались на оперативный простор. Не встречая организованного сопротивления, танкисты быстро продвигались в общем направлении на юго-запад, вдоль правого берега реки Бузел, обойдя крупный город Брейла. К концу дня, 11 сентября, передовые отряды вышли к городу Бузел, Не ввязываясь в бои за город, танкисты Рябышева сходу, сбивая слабые заслуженные противники, обошли город с юга. Стрелковые корпуса очистили от противника и полностью заняли города Галац и Брейла. Ширина нашего плацдарма в основании составила 40 километров при глубине 90 километров. В ночь с 11 на 12 сентября на железнодорожные и автомобильные мосты через большие реки Гигиу, Криковул, Сереты и Теленяш текущие на юг с предгорье Карпат, перед городом Плоешки, были десантированы три бригады второго воздушно-десантного корпуса генерала Усенко. В высадке десанта предшествовала мощная авиационная подготовка силами дальней и ночной авиации. Тем не менее, высадка встретила сильное противодействие средств боевого района Плоешки, включая действия крупных сил ночных истребителей. прожекторные поля и массированный зенитный огонь. Было сбито 59 транспортных самолетов из 256, участвовавших в операции. Шестая бригада десантировалась прямо на окапывающуюся по западному берегу теленяжа немецкую дивизию. Поэтому десантникам не удалось захватить предмостные укрепления и мосты. Железнодорожные и автомобильные мосты через теленяж Немцы успели взорвать. Остатки 6 бригады отошли в предгорье Карпат. 5-я бригада при высадке была атакована ночными истребителями и понесла потери еще в воздухе. Затем в течение дня отбивала массированные атаки румын и немцев. Потеряв убитыми и ранеными три четверти состава, бригада удержала мосты до подхода танкистов. 4-я бригада... При высадке легко подавило сопротивление охраны мостов на реке Гигиу. Перед мостых укреплений мостов не было. 29-й танковый корпус в середине дня 12 сентября сходу под захваченным десантниками 4-й бригады мостам преодолел реку Гигиу. Танкисты, продвигаясь по равнине вдоль южных отрогов Карпат по шоссе Бреяла-Бузееву Мизил площади, обошли с город Мизил и вышли к реке Крика реке Вулсерет, 12 километрах западнее Мизила. Форсировали реку по захваченным 5-й ВДБ мостам и вышли к реке Теленяш. Командование противника к этому времени перебросило на этот рубеж немецкую пехотную дивизию, две румынские кавалерийские дивизии и одну пехотную бригаду. Румыны и немцы спешно подготовили оборону по западному берегу реки. Из района нефтепромыслов в Плоишки На этот рубеж были переброшены до 40 зенитных орудий калибра 88 мм, способных поражать наши новейшие танки Т-34 с расстояния более полутора километров. Танкистам Рябышева не удалось сходу форсировать реку. Небольшая река, шириной 20-30 метров, протекала в довольно глубокой лощине и не могла быть форсирована танками вброд. Передовые танковые полки — понесли серьезные потери от огня зенитных орудий. Мотострелки за день очистили от противника город Бузел и множество населенных пунктов на территории между реками Бузел и Калмецуи. На рубеж реки Телиняш 12-13 сентября командование группы армий Юг спешно выдвинуло еще одну немецкую и две румынские пехотные дивизии, румынскую КАВ-дивизию, и три пехотные бригады, несколько дивизионов зенитной артиллерии. 13 сентября румынские позиции на Теленяже были подвергнуты массированному воздействию фронтовой бомбардировочной и штурмовой авиации. Авиаторам пришлось преодолевать резко возросшее сопротивление немецкой авиации. На стороне противника действовали отборные истребительные части, прикрывавшие нефтепромыслы общим числом Около двухсот истребителей начали действовать и авиационные части, срочно переброшенные противником из Прибалтики. За 13-15 сентября было переброшено 140 истребителей и 180 бомбардировщиков. Наша авиация, наоборот, вынуждена ослабила воздействие на противника в связи с удалением района боевых действий и необходимостью подготовки новых аэродромов. прорвать оборону по теленязу не удалось. К концу дня подтянулись артиллерийские части 18-го мотострелкового корпуса и саперные батальоны, срочно двинутые вперед командованием первой ударной армии. В этот же день мотострелки очистили от противника город Тмизил, танковые части понесли потери от огня выдвинутых на прямую наводку зенитных орудий. Противник продолжал спешно подтягивать озервы на рубеж этой реки. 104 и 106 стрелковые корпуса развернули свои дивизии по южному берегу реки Бузел от реки Пруд до местечка Метешти на фронте длиной 90 километров, обеспечивая правый фланг наступающей группировки. Левый фланг группировки По рекам Дунай и Калмыцуй обеспечили 101 и 107 седьмой стрелковые корпуса второй ударной армии. На участке от Прута до Серета фланги Крена прорыва прикрыли 78-й и 82-й стрелковые корпуса. Нашим стрелковым корпусам на этих рубежах противостояли снятые с линии фронта по Пруту румынские соединения и вычищенные подметелку. тыловые части. Однако численность этих соединений и частей существенно уступала численности наших стрелковых корпусов. Командование группы армий Юг испытывало острую нехватку резервов. Длина клина прорыва достигла 150 километров при ширине 40 километров в основании и до 10 километров в самом узком месте у города Бузево. Однако, поскольку оба фланга Клина проходили по удобным для обороны естественным рубежам и уже были плотно прикрыты нашими стрелковыми соединениями, командование Южного фронта не опасалось фланговых контрударов противника, тем более что, по данным авиаразведки, противник все резервы направлял к площади. 15 сентября... Командование первой ударной армии подтягивало к реке Теленяжа армейскую артиллерию и сосредотачивало силы для последнего рывка к площади, до которого осталось менее 8 километров. Командование группы армий Юг к этому времени уже развернуло на западном берегу Теленяжа шесть дивизий, усиленных 280 сенитными орудиями из района Ботошани. Командующий немецкой 11-й армией фон Шоберт снял с фронта 11-й армейский корпус в составе 76-й и 239-й пехотных дивизий и спешно перебрасывал их по железной дороге через Клужи к Плоешти, растянув оставшиеся соединения по фронту. Румынское командование перебрасывало к Плоешти еще одну Кавдивизию и одну пехотную бригаду с побережья Черного моря Из района Тулчи. В этот же день Вторая ударная армия генерала Малиновского закончила сосредоточение своих подвижных соединений в районах Брейла-Мизел. С утра, 16 сентября, после мощной артподготовки, корпус генерала Рябышева атаковал позиции немецкой 22-й пехотной дивизии, занявшей оборону за Теленяжем, опираясь левым флангом. на южные склоны Карпат. В воздухе разгорелись ожесточенные бои между немецкими истребителями и штурмовыми авиадивизиями Южного фронта. Накануне ночью авиация дальнего действия и легкие ночные бомбардировщики нанесли массированный удар по нефтепромыслам и нефтеперерабатывающим заводам. Дым от горящей нефти ограничил видимость в воздухе до одного километра. Немецкие и румынские бомбардировщики наносили удары по дивизиям корпуса Рябышева. В воздухе одновременно находились сотни самолетов. Воздушное сражение по накалу сравнялось с июльскими и августовскими битвами в небе Латвии. Хотя авиация Южного фронта сохраняла двукратное количественное превосходство, в результате меньшего подлетного времени немецких и румынских авиационных частей К тому же действовавших с оборудованных стационарных аэродромов в воздухе установилось примерное численное равенство. Оба захваченных нашими войсками стационарных аэродрома у городов Мизел и Бузеу, имевших бетонированные полосы, были полностью заняты самолетами транспортной авиацией, доставлявшими в зону боевых действий горючее и боеприпасы, а на обратном пути эвакуировавшими раненых, истребителей. Штурмовики и бомбардировщики базировались на полевых необорудованных аэродромах. Генерал Шоберт, взявший на себя командование оборонной площади, поставил единственную на тот момент в его распоряжении немецкую 22-ю пехотную дивизию на самое опасное направление, блокировав железную и автомобильную дороги Мизел плошди находившиеся с начала войны в резерве и сохранившая полный штат, прошедшая польскую и французскую кампании, пехотная дивизия, усиленная полутора сотнями зенитных орудий калибра 88 мм, смогла отбить атаку трех дивизий корпуса Рябышева, к этому времени имевших 360 танков Т-34. Упорно атаковавший весь день корпус потерял 92 танка, но форсировать теленаж не смог. Генерал Курочкин приказал перенести направление главного удара на 15 километров южнее, к селению Зануага, где оборонялась за теленяжем 19-я румынская пехотная дивизия. Однако румынская дивизия, также усиленная большим количеством зенитных орудий, сумела удержать удобный оборонительный рубеж. Одновременно 44-я танковая дивизия, имевшая к тому моменту 120 танков Т-50, получила приказ прорваться к площади через Карпаты по горным дорогам по ущелью Криковул-Серет под местечко Урлацы, чтобы обойти немецкую дивизию с северного фланга. Румынская горно-пехотная бригада, заняв господствующие позиции на горных склонах в устье ущелья Криковул-Серет, отбила атаки 44-й танковой дивизии. В последующие пять дней 29-й танковый корпус при поддержке 18-го мотострелкового расширил фронт наступления еще дальше, к югу, а также пытался прорваться через другие перевалы Карпат. Фон Шоберт и румынское командование уже развернули за теленяжем три немецкие и четыре румынские дивизии. Три румынские пехотные бригады перекрыли ущелье Карпат, когда бригада оставалась в резерве. Все зенитные орудия калибра 76 и 88 миллиметров были сняты с зенитной позиции вокруг площади и переброшены к теленяжу. Корпус Рябышева потерял в этих боях более двух третей танков и до трети личного состава боевых подразделений. В По результате первая ударная армия утратила превосходство в силах над противником. Прорвать оборонительный рубеж по реке Телиняш войскам Курочкина не удалось. 24 сентября первая ударная армия получила приказ перейти к обороне на занимаемых позициях. Взять Площадь и захватить нефтеносный район не удалось. Однако, поскольку всю зенитную артиллерию среднего калибра противник вывел на передовую линию, фронтовая бомбардировочная авиация днем... и авиация дальнего действия ночью получила свободу действия над нефтепромыслами. Скованная боевыми действиями на фронте в дневное время истребительная авиация ПВО района площади также не могла противодействовать нашим бомбардировкам, нефтепромыслов и заводов. Мало того, нефтепромыслы находились теперь в радиусе действия легких ночных бомбардировщиков и штурмовиков, Некоторые промыслы и заводы оказались даже в зоне действия дивизионной и корпусной артиллерии. В результате массированных бомбардировок и артобстрелов за 15 и 22 сентября нефтепромыслы и заводы были полностью разрушены. По немецким данным, полученным после войны, вывоз нефтепродуктов и срой нефти из района Плоишки сократился в десять раз. В результате наступления первой ударной армии все резервы румынской армии и вермахта в Румынии оказались стянуты к площади, даже ценой снижения плотности обороны на фронте по реке Прут. Парировать удар второй ударной армии в направлении Констанции группе армии Юг было уже нечем. И хлопок раскрывшегося парашюта, и рывок подвесной системы встряхнувшейся тело были совершенно привычны, как и сам ночной прыжок. Непривычным было то, что этот прыжок был первым боевым в карьере командира 5-й бригады 2-го воздушно-десантного корпуса полковника Родимцева. Бригада, как и весь корпус, сформированная в 1939 году, имела хорошо обученный кадровый состав. Даже рядовые бойцы имели не менее шести прыжков. Из них — не менее двух ночных. Младшие командиры — по десять-двадцать прыжков. А ком состав плошь был перворазрядниками и мастерами парашютного спорта. Воздушно-десантные войска набирали только спортсменов-разрядников. Бегунов, лыжников, боксеров, борцов, ну и, само собой, парашютистов из аэроклубов. Тренировали десантников на совесть. Кроссы, марш-броски, плавание рукопашный бой, стрельба, Прошли с парашютом днем и ночью. В обычной пехоте такие нагрузки не снились. Десантники были в полном смысле элитой армии. Сам Кабрик, успешно командовавший финскую войну стрелковым полком, после ее окончания был назначен на воздушно-десантную бригаду. Александр Ильич счел необходимым для тренировки совершить три десятка прыжков, из них шесть точных, прежде чем прыгнул на батальонных учениях бригады. Особых проблем не испытал, даже полюбил это дело. Хорошая физическая форма и склонность к риску этому поспособствовали. Удачная операция первого ВДК по захвату мостов через Серет, проведенная тремя днями ранее, Придавала уверенности командиру и его бойцам. Целью бригады были автомобильные и железнодорожные мосты через приток Серета речку Кривовул серет в селения Алвести. Мосты лежали на пути движения Первой ударной армии к нефтеносному району Плоешти. Захват, неповрежденными этих мостов, позволил бы ударной армии выиграть не менее суток. за которые противник мог бы и перебросить к резервы. Собственно говоря, для успеха наступления важны были даже не эти два моста, а плацдарм на западном берегу речки. Сама речка в середине сентября была переплюйкой по колено глубины и десяток метров ширины. Более-менее полноводной она была только весной, за счет таяния снегов на южных склонах Карпат, с которых она стекала, и поздней осенью, благодаря затяжным дождям. Саперная рота могла навести мост через такую речку за три-четыре часа, разобрав несколько домов в соседней деревне, если, конечно, противник не будет препятствовать работе саперов. Вот пятая бригада и должна была занять позиции на западном берегу, опередив подход резервов противника и не дав ему организовать прочную оборону по берегу речки. прямо у автомобильного моста на восточном берегу реки располагалось довольно большое село Албести полеологу, а на западном берегу у железнодорожного моста деревня Албести Муру. Перед выброской десанта летчики-ночники обработали у поселения зажигательными, осколочными и фугасными бомбами. Яркое пламя горевших домов достаточно освещало. Мосты, дороги и поля вокруг, и подсвечивала многочисленные купола парашютов, белевшие на черном фоне земли и неба. Железная и автомобильные дороги проходили по равнине на удалении в полтора километра одна от другой, почти параллельно друг к другу. В двух километрах к северо-западу равнина переходила в пологи, постепенно повышавшиеся холмы, первые отроги Карпат. еще в трех километрах холмы достигали двухсот метровых высот склоны их становились крутыми покрытыми густыми лесами насколько мог судить комбриг высадка проходила гладко противник сопротивления не оказывал в поля западнее мостов десантировались первые и второй батальоны а на восточный берег третий четвертый батальоны а вот в пяти километрах западнее где на мосты через речку Тель-Наш, огибающую с востока предместья города Плоешки, куда одновременно десантировалась шестая бригада их корпуса, дело обстояло не так гладко. Там, в небе, густо сверкали разрывы зенитных снарядов, горящие самолеты метеорами чертили ночной горизонт, да и на земле вспышек было слишком много и слишком ярких. Видимо, противник применял против высадившегося десанта артиллерию. Спуск с восьми сотен метров недолог. Группировка, удар по ногам, кувырок, гашение купола. Достегнув подвесную систему, полковник достал из кармана свисток и стал созывать штабную роту. Первых подбежавших бойцов отправил на западный берег устанавливать связь с комбатами один и два. Сам он прыгал со штабной ротой. Подошедший скоро комбат три майор Курбатов доложил, что намеченное планом операции поле для посадки планеров годится. Посадочные костры готовят. Комбат отправил проследить за подготовкой костров лично. Благополучное приземление планеров с личным составом и техникой батальонов, боевой поддержки и боевого обеспечения было залогом успешного выполнения десантной операции. Лейтенанты, командиры взводов, связи, разведки, штабного и охраны штаба один за другим должились, что личный состав собран. Оставив при себе взвод охраны, Родимцев отправил командира штабной роты с бойцами в по палеологу искать помещение под КП, НП и штаб бригады. Комсзвода разведки Старлей Ухову приказал отправиться с одним отделением на запад. к теленяжу, няжу установить связь с шестой бригадой и доложить, как там дела. Интенсивная полеба, громыхавшая так сильно, беспокоила комбрига. Получив доклад Курбатова о готовности костров, приказал зажечь их и дать радиограмму о готовности к приему планеров. То, что операция бригады развивалась как по нотам, начинало беспокоить родимство. Военный и жизненный опыт полковника говорил, что если все идет очень хорошо, то впереди ждут большие проблемы. Предчувствия его не обманули. Увидев кодовую комбинацию сигнальных ракет, выпущенных с подходящих транспортников ТБ-1, буксировавших планеры с десантом, аэродромная команда выпустила свои ракеты, уточняя место посадки, обозначенное двумя параллельными рядами из пяти костров каждый. В тяжелый гул подходящих на небольшой высоте транспортников, вплелся другой, более высокий звук. Затем в черном небе раздался частый треск, и как из-за ниоткуда возникли струи трассирующих пуль. — Ночные истребители из площади! — мелькнула мысль. — Вот сволочи! Успели среагировать! — подумал комбриг. Позднее выяснилось, что немецкое авиационное командование, получив информацию о высадке десанта на Теленяже, Оперативно перенацелила свои ночные истребители, в это же время прикрывавшие нефтепромыслы от массированного налета нашей дальней авиации на борьбу с десантом. В немецких истребительных частях на авиабазах в Плоеште были сосредоточены лучшие немецкие асы. В транспортной дивизии, высаживавшей пятую бригаду, они сбили 36 самолетов из 90. Увидев с высоты Обозначенную огнями посадочную полосу и сигнальные ракеты у «Албеси», многие фашистские асы сами без команды переключили становую новую цель. Им удалось сбить 13 буксировщиков из 55. Еще 16 транспортников, попав под обстрел, отцепили планеры раньше времени, и те приземлились на удаление до нескольких километров от посадочных огней. К счастью, в планерах гореть было нечего, поэтому все планеры благополучно сели, хотя многие были изрешечены пулями. Почти шесть десятков десантников были убиты или получили ранения прямо в воздухе. Тем не менее, к трем часам ночи весь личный состав бригады и часть удалось собрать. До самого рассвета десантники рыли окопы разбирали дома в деревнях, оборудовали дзоты и блиндажи. Все гражданское население выгнали из обеих деревень по проходящей через селение дороге в горы. Дома с каменными подвалами готовили к обороне, пробивая амбразуры в фундаментах. На западе, в районе высадки 6 бригады, всю ночь гремел бой. Вернувшись, разведка доложила, что 6-я бригада прямо на месте высадки была встречена занимавшими западный берег Теллиняжа немецкими пехотинцами. Фактически десантники приземлились на головы немцам. К рассвету понесшая тяжелые потери бригада была вытеснена на восточный берег речки. Мосты захватить не удалось. Полтора десятка бойцов из шестой бригады, почти все раненые, около восьми часов вышедшие в расположение бригады, доложили... что отдельные группы бойцов бригады с немногими уцелевшими командирами отступили на северо-восток в лесистые отроге Карпат, до которых от места десантирования было всего пара километров. Донесение о разгроме противника шестой бригады Радимцев отправил в штаб корпуса. Немецкой атаки на позиции десантников следовало ожидать с минуты на минуту. К утру большую часть работ успели завершить. Оборону железнодорожного моста построили, как и было запланировано, вокруг деревни алвис С запада, севера и юга первая линия окопов проходила по околице деревни, исключением в нее всех каменных домов и погребов. Хотя большая часть домов были обычными глинобитными мазанками. С востока линия шла по полю на удалении 150 200 метров от моста. За ночь. На ней успели построить пять пулеметных дотов-полукапаньев. Оборону в деревне держали 3-й и 4-й батальоны и треть сил батальона боевой поддержки. Основные силы бригады, первый и второй батальоны, большая часть ББП, штаб, КП и подразделения батальона обслуживания разместили в более крупном селе Палеологу. Передовая линия обороны, здесь также шла по околице лишь с западной стороны, В качестве предмостного укрепления десантники вырыли 600 метров окопов с семью дзотами на удалении 200 метров от автомобильного моста. 400-метровый промежуток между деревнями прикрыли многослойным перекрестным пулеметным и минометным огнем. По обоим берегам речки между деревнями прорыли два хода сообщения полного профиля, заложили в землю две телефонные линии. Таким образом, обе деревни бригада превратила в сильные опорные пункты, связанные огневым взаимодействием. Сегодня десантники прокопали почти 4 километра окопов и ходов сообщения, построили 19 дотов и приспособили под огневые точки 26 каменных домов. Полковую и противотанковую артиллерию замаскировали во дворах на западной стороне сел. Минометы... разместили в окопах по центру деревень между домами. За ночь полки У-2 и Р-5 сбросили десантникам еще почти пятнадцать тонн боеприпасов. Около девяти утра наблюдатели доложили комбригу, что со стороны площади приближается большая масса кавалерий. Поднявшись на НП, колокольню костела, Родимцев убедился, что по полям вдоль обеих дорог густо надвигается кавалерия, Силами до полка. По форме одежды, отчетливо видимой в стереотрубу, опознал румын. Километра за два кавалеристы спешились и начали разворачиваться в цепи. За ними занимали позиции четыре батареи полковых пушек, всего полтора десятка стволов. С пятнадцатиметровой высоты колокольни окружающее место просматривалось во все стороны до горизонта. Урожай в полях был уже собран, поэтому скрытно подобраться к бригадному опорному пункту было совершенно невозможно. Далеко на западе просматривалась городская застройка площадей, высотой в несколько этажей с отдельными шпилями костелов. Правее на горизонте виднелись многочисленные огоньфакелов попутного газа на нефтяных скважинах. Лишь с севера видимость ограничивали постепенно повышавшиеся, поросшие лесом холмы. На юге, ниже по течению, — криковал Сирита, — и на востоке просматривались другие деревни, ближайшие полукилометры от Албеси-Муру на юге. Повинуясь неслышным командам офицеров, пехотные цепи двинулись вперед. Пушки румын дали залп. В клубах дыма вверх полетели обломки домиков. Сараев, Курятников и Свинарников. Толковник приказал присутствующему здесь командиру минометной роты капитану Кореневскому, подавить артиллерию противника. То схватил телефонную трубку и принялся корректировать огонь. Батареи полковых 107 миллиметровых минометов пристрелялись быстро, дистанция для них была вполне подходящей. Высокие кусты разрывов взлетели над румынской позицией. По с кустов в залпе. По мере подавления орудий Кореневский переносил огонь. Контрбатарейная борьба заняла минут пять. Минометчики израсходовали две сотни мин. Шабеление у румынских артиллеристов прекратилось. Пехотные цепи, однако, шли вперед. С дистанции в шестьсот метров у десантников сухо защелкали винтовки снайперов. То тут, то там фигурки в цепях падали. Стайперы выбивали офицеров, как в тире. Через четверть часа цепи подошли на 300 метров. По команде полковника по румынам ударили станковые пулеметы. По фигуркам в цепях как будто прошлась железная метла. Сначала залегла первая цепь, затем вторая и третья. Румыны поползли назад. Захлопали ротные минометы. Отступление превратилось в паническое бегство. Ошалев от страха, добрые румынской воины вскочили и во весь рост рванули в тыл. Лишь у немногих хватило хладнокровия отступать перебежками. «Выяки, не обстрелянные!» — сделал вывод камбрик. «Похоже на то!» — согласились присутствующие командиры ротные артиллеристов Сигурдеев и ротный гранатометчиков Дятлов. «Эти больше не сунутся. Полная деморализация на лицо. Сделал вывод комбат боевой поддержки сотников. — Это только разминка. Теперь будем ждать кого-то посерьезней. — Сбил приподнятое настроение командиров родимцев. Немцы оказались хитрее. Через полчаса после бегства румын в обеих деревнях снова загрохотали взрывы. На этот раз куда более мощные. — Дивизионные гаубицы по нам работают. Десятка три-четыре. — сделал вывод артиллерист. Очевидно, это артиллерия той немецкой дивизии, которая заняла оборону по теленяжу, на которую напоролась шестая бригада, предположил Сотников. Снаряды летят с запада, до теленяжа пять километров по прямой. Очевидно, бьют из-за речки с окраин площади. Мы их не видим, потому нам их не достать. Надо вызывать авиацию, продолжил он, перехрикивая грохот близких разрывов. Взяв у телефониста трубку, Родимцев приказал на штаба Гордиенкову вызвать авиаразведку и авиаподдержку. Всем батальонам, личному составу укрыться в блиндажах. Перебираем 40П, здесь остаются только наблюдатели. Камрик первым начал спускаться по крутой лестнице. От ближайших аэродромов своей авиации бригада уже оторвалась на километров на сто двадцать. поэтому пара разведчиков в сопровождении эскадриль истребителей появилась только через двадцать пять минут. Все это время немецкие гаубицы продолжали молотить по обеим алвести, разосяв пыль мазанки разрушая каменные дома. Батальон несли потери. Надплоишние истребители сцепились с немецкими. Тот уже падал с неба, вычерчивая в синеве след. Над головами десантников тоже появились две четверки наших истребителей, начавшие ходить встречными челноками. Командование позаботилось о воздушном перекрытии. Еще через пятнадцать минут на запад прошли около четырех десятков штурмовиков бипланов в сопровождении истребителей. Видимо, разведчики все же засекли немецкие батареи. СКП, расположившегося в подвале богатого кирпичного дома, Со стенами, и сводчатыми потолками метровой толщины было видно, как штурмовики выстроились за теленяжем в два круга и начали кого-то долбить. Над ними закипел воздушный бой. Несколько десятков истребителей крутились в собачьей свалке. — Уважайте наши просьбы! Сразу два полка штурмовиков прислали, — прокомментировал увиденное майор Сотников. — Ну так... «Шестой бригады впереди нас нет, поэтому вся поддержка нам достается», — ответил Камри. Обстрел прекратился, обе деревни горели. Дым застилал горизонт. Поступившие вскоре доклады комбатов не порадовали. Снаряды четырехдюймовых пушек при прямом попадании разрушали дзоты и блиндажи, а дюймовых даже подвалы каменных домов. Потери убитыми и ранеными составили почти 20% личного состава, четверть состава тяжелого вооружения. Санитары сосели раненых, в сводчатые подвалы костела, где был развернут медпункт санитарной роты. Десантники восстанавливали разрушенные окопы и огневые точки. Разведка, пошарив среди побитых в поле румын, притащила пленных, которые рассказали, что их атаковал полк из четвертой й румынской кавдивизии. Другие полки дивизии также спешным маршем следуют к площади. На рубеже теленяжа занимает оборону немецкая пехотная дивизия. К середине дня противник подтянул против бригады значительной силы. На юге, маскируясь деревьями, растущими вдоль реки, а также в ближайшем селении, Накапливалась кавалерия силами до полка. Еще один полк сосредотачивался в трех километрах, в селе на востоке. Радимцев выдал в штаб корпуса целеуказание и попросил авиаподдержку. Противник начал штурм в 14.00. Сначала налетели 18 бомбардировщиков в сопровождении трех десятков истребителей. Истребители создали боем воздушное прикрытие, а бомберы отбомбились поселением. Впрочем, бомбили с высоты 3 километра, точности не было никакой, но на территорию деревень большая часть бомб попала. Тем не менее, несколько сотен 50-килограммовых бомб вызвали большие разрушения. От близких разрывов бомб стены подвала ходили ходуном. С потолка сыпалась цементная и кирпичная крошка. Бомбежка еще не закончилось, когда подошли сразу три полка штурмовиков в сопровождении истребителей. Всего примерно по шесть десятков штурмовиков и истребителей. Все бипланы. Штурмовики ударили ракетами, бомбами и пулеметами по скоплениям противника. Истребители ввязались в бой. Теперь численное преимущество было у наших. Им удалось сбить три бомбера и несколько истребителей. Наши тоже потеряли пять самолетов. Воздушный бой еще не закончился, когда по бригаде снова ударила немецкая и румынская артиллерия. Огонь велся сразу с запада, с юга и с востока. После получасового артобстрела противник атаковал большими силами пехоты с трех сторон. Позднее выяснилось, что с юга и с севера атаковали два Ков полка той же дивизии в пешем строю. Наиболее сильная группировка наступала с запада. До двух полков пехоты при поддержке трех десятков бронеавтомобилей. Численное превосходство противника было подавляющим почти десятикратным в живой силе, а в артиллерии еще больше. Артобстрел между тем продолжался, хотя и менее интенсивный. Теперь по позициям бригады работали полковые пушки и минометы. Артиллерия противника методично перемалывала бригаду. Снарядов немцы и румыны не жалели. Родимцев снова запросил авиаподдержку. По докладам комбатов уже вышло из строя до трети личного состава и почти половина тяжелого вооружения бригады. Целых домов в деревнях не осталось вовсе. Везде полыхали пожары. Тушить их было некогда. Густой дым застилал небо. Первыми на дистанцию действительного огня вышли спешенные кавалеристы с юга. Отцеление в Аду-Парулу, где они накопились. До Муру было чуть больше полукилометра. Четвертый батальон встретил их огнем из всех стволов. Ненометы, автоматические гранатометы, станкачи, ручники. Румыны откатились. оставив в поле более половины личного состава однако больше такой удачи десантникам не выпало две другие группировки противника атаковали бригаду почти одновременно родимцев распределил цели против главной группировки доступавшей с запада работали первый и третий десантные батальоны а также все средства батальона боевой поддержки против восточной группировке работал второй батальон. Четвертый батальон временно оказался неудел. По докладу Сотникова в ББП к этому времени уцелели две полковые трехдюймовки, три противотанковые сорокопятки, четыре полковых 107 миллиметровых миномета, семь автоматических гранатометов, два зенитных пулемета. По вину СЦУ корректировщиков Полковушки и минометы прицельно били по наступающим с запада цепям. С рубежа в километр к ним присоединились гранатометы и 80-мм минометы. Ротных минометов в десантных батареонах осталось еще два десятка. Снарядов и мин не жалели. Особенно эффектно смотрелись сложившиеся сериями разрывы гранат. По пять штук серий. по числу гранат в обоиме автоматического гранатомета. Плотность огня бригады сразу резко возросла. Передовые цепи залегли. Наблюдавший все это в стереотрубу родимцев, обратил внимание, что солдаты по средней цепи отличаются по цвету обмундирования и типу вооружения. Если все румыны в коричневой форме в первых цепях шли с винтовками, то большая часть солдат в серой форме по средней цепи шли с автоматами. Повинуясь командам офицеров, эти солдаты принялись пинками поднимать, залегших коричневых. Некоторые серые даже давали очереди из автоматов то ли поверх голов, то ли прямо по коричневым. По сверкающим на дулах автоматов огонькам это было отлично видно. С броневиков, идущих за последней цепью пехоты, Забили крупнокалиберные пулеметы. В ответ затявкали сорокопятки бригады. Однако немцы с румынами не церемонятся, гонят их перед собой, как баранов на убой, и даже постреливают по залегшим, прокомментировал камбрик увиденный, обращаясь к командиру ББП. прикажи своим пушкарям и минометчикам, перенести огонь на последнюю цепь, в ней немцы идут. «Да по румынам пусть ротные минометы и гранатометчики работают», — продолжил Камбри. Когда до наступающих цепей оставалось метров семьсот, налетели два десятка румынских истребителей. Баржирующие на четырехкилометровой высоте истребители прикрытия не заметили подкравшихся на малой высоте румын. Не обращая внимания на огонь зенитных пулеметов, они сбросили на позиции бригады по паре бомб, а затем полезли вверх. Оттуда по команде авиационного представителя при штабе бригады уже валилась восьмерка наших. Над головами десантников снова завертелась карусель воздушного боя. Затем на бригаду навалились одна за другой четыре девятки штурмовиков бипланов, ожесточенно бившим в небо зенитным расчетом удалось сбить троих. Но ну и румынские летчики свое дело знали. Они из крутого пикирования прицельно сбрасывали бомбы на располагавшейся в центральной части села зенитки до позиции полковых пушек и минометов. связанные боем истребители прикрытия помешать им не смогли итоги этого налета оказались тяжелыми в строю остались три зенитных пулемета одна полковая пушка две сорокопятки и три полковых миномета под прикрытием штурмовки немцам Удалось поднять «Румын» в атаку. Передовые цепи приблизились на полкилометра, где попали под огонь станковых и ручных пулеметов и снова залегли. В этот момент, а было уже без четверти четыре, наконец прибыла долгожданная авиационная поддержка. За столько показались густые колонны бомбардировщиков и истребителей, всего шесть девятых бомберов СБ С сильным истребительным прикрытием. Румынские штурмовики и истребители, отстрелявшись, ушли, прикрывать свои войска, они даже и не пытались. Десантики воспрянули духом. Передний край обозначили ракетами. С высоты два километра девятки одна за другой высыпали свой груз на западную группировку противника. Все обширно на поле, к западу от крикову утонуло в разрывах, дымах и пыли. Отбомбившись, бомберы ушли на восток. Когда пыль села, десантники вдалеке увидели драпающих во все лопатки уцелевших воинов, румын. С черным дымом горели семь броневиков. Остальные пятились задом. Десантники выдохнули с облегчением. Кое-где даже раздались крики «Ура!». Но положение бригады становилось все более трудным. Оба села были полностью разрушены. Целых домов не осталось совсем. Почти все тяжелое вооружение было выбито артобстрелом и бомбежкой. В строю осталось лишь около трети бойцов, включая сохранившие боеспособность легко раненых. Все каменные подвалы в албисте палеологу были заполнены ранеными. Авиабомбы и шестидюймовые снаряды при прямом попадании обрушивали даже прочные кирпичные своды, добивая раненых. Большая часть дотов и блиндажей также была разрушена. От колокольника стела остался только пенек с полэтажа высотой. Даже сводчатый потолок подвала КП в нескольких местах треснул, засыпав штабных командиров обломками кирпича. К счастью, ни одна бомба прямо в КП до сих пор не попала. Из строя по ранениям замполит бригады Зелинский. Командиры первого, четвертого десантных батальонов, командиры ББО и второго десанта были убиты. Убыль ротных, взводных и младших командиров тоже была катастрофической. В ответ на донесение Родимцева комкор Усенко приказал держаться и сообщил, что танкисты первой ударной армии прошли рубеж реки Гигиу и выйдут к Ривкаву Серету через 2-3 часа. Передышка была недолгой. Через час румыны и немцы снова пошли в атаку. Снова с трех сторон. Артобстрел возобновился с еще большей силой. Противник подтянул еще столы. «Специально оставляет проход в горы свободным, сволочи!» — прокомментировал поступившие с наблюдательных пунктов доклады Камбри. Приглашают нас оставить позиции и отступить в горы. А вот хрен им! Продержимся до подхода танкистов!» Тяжелого вооружения у нас почти не осталось. Два полковых миномета, одна сорокопятка, три гранатомета. Отбиваться можем только средствами батальонов. Может быть, оттянем третий и четвертый батальоны в фалеологу? Тогда плотность стрелкового огня у нас вырастет вдвое. Да внес предложение сотников. Приказ был держать мосты и плацдармы у мостов. «Мосты хоть и побиты снарядами, но пока стоят, значит, и мы будем стоять. Пару часов продержимся, а там и танки подойдут», — не согласился Родимцев. «Вот если они ворвутся в Муру и бой пойдет на улицах, тогда отведем оттуда батальоны. А пока на дистанциях сто-двести метров мы за счет автоматов можем такую плотность огня выдать, что никакие румыны не выдержат». «Да и ротных минометов у нас еще много, так что повоюем!» Поставил точку в споре Камбрик. «Пока они еще далеко, вызываем бомбардировщики. Пусть пробомбят немецкую артиллерию. А когда они подойдут к рубежу атаки, вызовем штурмовиков». Минут через сорок на плоешти прошли пять девяток бомбардировщиков и стали бомбить что-то за теленяжем. няжем. Интенсивность артобстрела уменьшилась. Румыны и немцы со стороны площади, невзирая на огонь ротных минометов, перебежками, вышли на дистанцию пятьсот метров. На таком же удалении залегли цепи, наступавшие с востока. Одновременно цепи румын вышли из-за домиков в Аду-Парулу. На этот раз командованию противника удалось синхронизировать атаку со всех трех сторон. На удалении в километр с запада шли цепью броневики. подавляя огнем крупнокалиберных пулеметов огневые точки десантников. «Сейчас они рывком пойдут вперед, вызывая штурмовиков», приказал Камбрик начальнику штаба. «Сорокопятки, минометам и всем бронебойщикам огонь по броневикам. Не попадут, то хоть напугают». На западе над залегшими цепями взлетели три красные ракеты. Румыны со всех трех сторон разом вскочили и бросились в атаку. Артиллерия крупных калибров прекратила обстрел, опасаясь ударить по своим. Однако полковые пушки и минометы продолжали обстрел с прежней интенсивностью. Станковые пулеметы десантников злобно залились долинными очередями. В бригаде их осталось еще девять штук. Румыны залегли, потом продолжили наступление короткими перебежками повзводно. комбат три Курбатов доложил, что противник прицельно выбивает артиллерии из танковые пулеметы. Комбриг приказал всем комбатам усилить наблюдение. Вскоре Курбатов доложил, что противник развернул на склоне холмов на северо-западе на удалении 3 километра с превышением над позициями бригады примерно 50 метров 8 зенитных орудий крупного калибра. С высоты они легко засекают, Станковые пулеметы и подавляют их прямой наводкой. — Подавить зенитки сможешь? — задал вопрос Соколову Камбри. — Достать их могу только полковым минометом. Последний остался. — Ну, давай хоть так. — Капитан, — обратился Камбри к авианаводчику. — Штурмовиков, нацель на зенитки, а то они у нас все пулеметы выбьют. Как только огонь станковых пулеметов ослабел... Осмелевшие румыны, подгоняемые немцами, снова поднялись в рост. С дистанции 300 метров по ним ударили ручные пулеметы. Их в бригаде оставалось еще много. Немецкие зенитки переключились на них. «Команда батальоны! Пулеметчикам менять позиции после отстрела каждого диска. Диски отстреливать одной-двумя очередями и сразу менять позиции», — приказал связистам родимцев. Залегся румыны, после того, как огонь ручников ослабел. Снова перебежками пошли вперед. Со ста метров по румынам густо ударили автоматы. Наступавшие с запада и с востока залегли. Однако с юга, со стороны Ваду-Парулу, румыны, используя изгибы русла реки и прибрежные кустарники, прорвались на окраину деревни Муру. Среди разрушенных домов Закипел бой на коротке. На этот раз штурмовики сидели в готовности номер один и стартовали сразу после получения вызова. «Штурмовики на подходе! Две скадрили будут штурмовать зенитки, а две помогут нам!» отрапортовал авиационный представитель. «Всем батальонам выдать цель указания зелеными ракетами!» последовала команда. «Капитан, тебе навести штурмовиков на зенитке!» Штурмовики отстрелялись ракетами, потом отбомбились, затем дважды прошлись пулеметами по залегшей пехоте и броневикам. Вдалеке летчики закрутили карусель над зенитками. Воспользовавшись молчанием зениток, пулеметчики яростовые зали, лежащую в поле пехоту. Румыны не выдержали и побежали. им почти не стреляли. Диски, ленты и магазины десантников опустели, Требовалась перезарядка. Количество горящих поля броневиков удвоилось. Штурмовики охотились на них персонально. Используя подавляющее преимущество автоматов над винтовками в ближнем бою, третий и четвертый батальоны уничтожили румын, прорвавшихся в селениях. Наступило затишье, недолгое. Через полчаса дивизионная артиллерия немцев возобновила обстрел. Еще через полчаса румынская пехота снова начала выдвигаться на исходной позиции и даже успела начать атаку. Но продолжить атаку румыны не смогли. В полях на востоке показались многочисленные черные точки. Вскоре, сквозь грохот разрывов, послышал сорев танковых моторов и лязг гусениц. Наступавшие с востока румыны побросали винтовки и подняли руки. По сохраненным мостам через древние длинными колоннами пошли тридцать четверки первой ударной армии, попутно намотав ногу и сельницы, не успевшую убраться с их пути, румынскую пехоту. Пятая десантная бригада свою задачу выполнила, удержав мосты и плацдармы до подхода танкистов. Жуков из книги «Воспоминания и размышления» Одновременно разворачивающиеся грандиозные сражения на крайних флангах гигантского Советско-Германского фронта требовали неослабного внимания, постоянного контроля и руководства со стороны главного командования войсками западного направления. Как не хотелось мне оказаться поближе к сражающимся войскам требовалось постоянно находиться в Москве, в главкомате. На огромных, крупномасштабных картах в оперативном управлении главкомата отображалась текущая обстановка в Латвии и в Румынии. На правом фланге войска двух прибалтийских фронтов перемалывали в ожесточенном оборонительном сражении крупнейшую группировку немецких войск под командованием Гёпнера и Гудериана. Сражение изобиловало... резкими извинениями оперативной обстановки, ударами и контрударами с обеих сторон. Наши и немецкие войска попеременно оказывались в окружениях и полуокружениях. Главкомат оперативно подпитывал резервами войска Серпилина и Кузнецова, усиливал авиацию, доправлял маршевые пополнения, боеприпасы и горючее. На левом фланге Южный фронт, с 9 сентября проводил наступательную операцию в Румынии, хотя количество задействованных в этой операции войск значительно уступало при Балтийском сражению. Стратегическая цель операции была не менее значимой. В случае успеха наступления Германия теряла значительную часть источников нефтепродуктов и начинала испытывать жестокую нехватку горючего. Утром 16 сентября первая ударная армия Пела упорные бои на поступах к площади. В этот же день перешла в доступление, согласно плану операции Гроза, вторая ударная армия генерала Малиновского. В реале Вторая ударная армия сформирована 24 октября 1941 года. В середине декабря 41 -го года в составе армии находились одна стрелковая дивизия и семь стрелковых бригад. 18 декабря 1941 года армия была включена в Волховский фронт и начала развертываться в районе Зеленщина-Мощаница. 7 января 1942 года была осуществлена первая попытка форсирования Волхова. К этому времени... Во второй ударной развернулись несколько более половины соединений. В армию не привела армейская артиллерия, не сосредоточилась авиация, не были накоплены запасы боеприпасов. Попытка форсирования Волкова не удалась. Только в первые полчаса боя армия потеряла более трех тысяч человек убитыми и ранеными. Лишь 24 января 1942 года армия сократил свой фронт наступления за счет расширения полосы соседней 59-й армии и, введя в бой второй эшелон, взяла деревню Мясной Бор, таким образом прорвав оборону противника. 25 января 1942 -го года в прорыв был введен 13-й кавалерийский корпус Гусева, и он, являясь ударной группировкой армии, в течение февраля 1942 -го года сумел продвинуться на подступы к Любани, к деревне Красногорка. Одновременно части армии пытались расширить горловину прорыва, но максимум, что удалось сделать в середине февраля 1942 года, это на северном фасе прорыва взять опорные пункты, мостки и поле, расширив коридор до 12 километров. В прорыв вводились все новые и новые части. 15 марта 1942 года войска противника перешли в наступление с целью перекрыть 12-километровый коридор у местного бора, а 17 марта 1942 года кольцо замкнулось. После полумесячного отсутствия коммуникаций Вторая ударная армия начала испытывать нехватку во всех видах снабжения, боеприпасах, пище, фураже, топливе. И эта нехватка с течением времени только обострялась. Тем не менее, командование продолжало ставить задачи армии на наступление, которое она выполнить не могла. И в середине апреля 1942 года был свинен командующий армией. Им стал Власов. Армия многократно прорывала коридор, но противник снова закупоривал его. С 22 мая 1942 года Немецкие войска усиливают нажим на войска Второй ударной армии. 30 мая 1942 года при поддержке штурмовой авиации немецкие войска переходят в наступление и 31 мая 1942 года наглухо закрывают коридор, расширив заслон до полутора километров. В котле оказалось 40 157 человек в строю по состоянию на 1 июня 1942 года. При этом, по состоянию на 25 июня 1942 -го года, в госпиталях армии насчитывалось еще около 12 тысяч раненых. Снабжение армии и так совершенно недостаточное прекратилось совсем, вплоть до того, что фиксировались случаи каннибализма. На 20 июня 1942 -го года в окружении оставались в строю 23 401 человек. К этому времени все остатки армии сконцентрировали в Брисове Снова Бора. 21 июня 1942 года в тяжелейших боях с огромными потерями войскам Второй ударной армии с запада и войскам 59-й армии удалось пробить коридор шириной 250-400 метров и в этот насквозь простреливаемый коридор хлынул поток спасающихся. Утром 25 июня 42 года коридор был перекрыт окончательно. Остатки армии, которым не удалось выйти, сгрудились на пятачке площадью полтора на два километра у деревни Дровяное поле и были уничтожены, взяты в плен. Из окружения за весь период вышли, по разным оценкам, от 13 до 16 тысяч воинов. Остальные попали в плен или были убиты. По немецким данным, в плен взято около 30 тысяч человек. Командующий армией Власов перешел на сторону противника. Согласно исследованию Россия и СССР в войнах XX века, безвозвратные потери Волховского фронта и 54-й армии Ленинградского фронта во время Любанской операции с 7 января по 30 апреля 1942 года составили 95 тысяч. 64 человека. Санитарные 213-303 человека. Всего 308-367 человек. 94,67%. Таким образом, за время операции не погиб, не попал в плен или не был ранен только один из 20 человек. 5,33%. Некоторые историки оценивает потери советских войск в 156-158 тысяч человек погибших с учетом последовавшей операции по выводу из окружения Второй ударной армии. Немецкие потери были в разы меньше. Вот так вот воевало командование Красной Армии под мудрым руководством БКПБ в реальной истории. Читать об этом больно. Понять Сталина и других вождей можно. бездарно растеряв все накопленные до войны силы при граничном сражении, потом наскребали по крохам и бросали эти крохи в бой. Накопить крохи в горсть, а тем более в кулак, умение, не хватало. Понять это можно, простить нельзя. Тридцатый танковый корпус генерала Лелюшенко двумя колоннами из районов Бузеу и митела легко прорвал славую румынскую оборону, составленную из тыловых частей, и двинулся на юг, к городу Урзичени. Правая колонна из двух дивизии продвигалась по восточному берегу реки Гигиу, а левая колонна, также из двух дивизий, вдоль шоссе Бузеу-Урзичени. К концу дня корпус занял город Урзичени, расположенный на впадении реки Гигиу в более крупную реку Яломица. Гарнизона в городе не было, противник не успел организовать оборону города. В части 19-го мотострелкового корпуса генерала Белова, следуя за танковыми дивизиями, занимали оборону по берегу Гигиу. От Урзичени танкисты Лелюшенко повернули на восток. вдоль проходивших по левому берегу Яломицы, автомобильной и железной дорог. К исходу дня, 17 сентября, передовые отряды дивизии прошли 50 километров и обошли с севера город Слобозия, в которой румынское командование успело стянуть сборные подразделения силой до двух батальонов при поддержке зенитного дивизиона. Танковые части обошли город, предоставив его очистку, мотострелковым дивизиям. В ночь на 18 сентября 3-й воздушно-десантный корпус был в полном составе выброшен на предмостное укрепление крупного автомобильного моста через Дунай у города Хыршева. Атака десанта была поддержана группой кораблей Дунайской военной флотилии в составе трех мониторов, 14 бронекатеров и 20 тральщиков, поднявшихся на 60 километров вверх по Дунаю от Галатца. Пытавшиеся противодействовать румынские речные корабли в количестве 11 катеров и трех мониторов были потоплены штурмовой авиацией. Корабли флотилии высадили десант в составе батальона морской пехоты и шести артиллерийских батарей, Мост удалось захватить в неповрежденном виде. 47-я... Танковая дивизия корпуса Лелишенко, совершив стремительный бросок на 30 километров, 12 часам 18 сентября соединилась с десантниками и переправилась на правый берег Дуная. Румынское командование, все резервы которого были скованы у Плоешки, не успевало организовать противодействие к стремительным действиям танкистов и десантников. Захват моста через крупнейшую в Румынии реку, имел важнейшее значение для дальнейшего развития операции. Утром этого дня 23-й мотострелковый корпус генерала Батова форсировал реку Калмыцуй и нанес удар из района рубла Цибанешти до левого берега Дуная в направлении Хыршевы. К вечеру мотострелки соединились с танкистами и десантниками у моста через Дунай. Все румынские части силами около двух дивизий Расположенные в треугольнике Фаурей, урзичени Хыршева оказались в окружении. Последующие двое суток эти части были уничтожены или пленены стрелками 101-го и 107-го корпусов Второй ударной армии. Вся румынская территория, ограниченная с севера рекой Бузеу и южными Карпатами, с запада рекой Теленяж, с юго рекой Ялумицей и с востока Дунаем. размером примерно 40 на 90 километров, оказалось в наших руках. На аэродроме близ Хыршевы были срочно переброшены два полка истребителей, имевших задачи воздушное прикрытие моста. В предмостных укреплениях разместились два дивизиона зенитной артиллерии. С реки мост защищали корабли Дунайской флотилии. Захваченный нашими войсками в сердце Румынии плацдарм имел важнейшее стратегическое значение. С расположенных на нем аэродромов в радиусе действия фронтовой авиации оказались все важнейшие промышленные и транспортные узлы Румынии, включая нефтяносный район Плошки, столицу страны город Бухарест и важнейший порт Констанцу. Причем плацдарм со всех сторон ограничивали серьезные естественные препятствия, облегчающие его оборону. 101, 107, 82 и 78 стрелковые корпуса занимали оборону по периметру Плацдарма, по рекам Яломица и Дунай. Даже если бы операция на этом закончилась, ее уже следовало бы считать успешной. Но подвижные войска Южного фронта к обороне переходить не намеревались. Первая ударная армия продолжала штурм Плоешки, а вторая устремилась к Константе. Передовой отряд 47-й танковой дивизии полковника Родина продвинулся до конца дня на 30 километров по шоссе Хыршева-Констанца. К исходу 19 сентября, обходя узлы сопротивления, избивая противника с позиций, которые не удавалось обойти, танкисты прошли еще 50 километров. Открытая танкодоступная местность облегчала движение. До Констанцы оставалось 30 километров. Город Констанция был крупнейшим портом Румынии, главной базой румынского ВМФ и крупным промышленным центром. Захват Констанции позволял установить господство Черноморского флота над северо-западной частью Черного моря и полностью пресечь морские перевозки из Румынии и Болгарии. Город имел довольно солидный гарнизон около одной расчетной дивизии, Очень сильную группировку зенитной и крупнокалиберной береговой артиллерии серьезной была и артиллерия кораблей румынского флота, базирующихся в порту. Близи города, на побережье моря, располагались две пехотные бригады береговой обороны. В 15 километрах от города нашим наступающим войскам предстояло форсировать глубокий судоходный канал Дунай-Констанца, имевший ширину до 50 метров. К утру 20 сентября румынское командование организовало оборону по берегу канала силами около двух расчетных дивизий при поддержке 160 зенитных орудий крупного и среднего калибра. Напуганные эффективными действиями наших десантников, румыны заранее взорвали все мосты через канал. Попытка передового отряда 47-й дивизии предпринята в середине дня сходу форсировать канал, была отбита. К утру следующего дня к каналу вышли все дивизии корпуса Лелюшенко и начали проводить разведку боем на фронте шириной 25 километров, нащупывая слабые места в обороне. В течение дня к каналу вышли все дивизии корпуса Батова. Румынское командование нарастило свои силы до трех дивизий, на полевые площадки и захваченные стационарные аэродромы у Хыршевой и у Михаила Когалничану садились штурмовые, бомбардировочные и истребительные части, всего восемь авиаполков. В ночь до 21 сентября дальняя авиация нанесла массированный удар по порту Констанции всеми силами. Всего около 600 самолетов. Целеуказание, как обычно... осветительными и зажигательными бомбами обеспечивали полки легких ночных бомбардировщиков. Порт был превращен в море огня. Было сброшено 860 тонн зажигательных и фугасных бомб. Загорелись нефтеналивные терминалы и суда в порту. Перед рассветом на равнину между предместями Констанции, Овидио и Палазу Зулмаре Были десантированы все три бригады первого воздушно-десантного корпуса, уже отдохнувшие после штурма мостов на Серете. Одновременно по порту и по прибрежной полосе севернее порта нанесли удар фронтовые бомбардировщики. С моря город и порт обстреляли корабли Черноморского флота. В операции участвовали практически все боеспособные корабли. И эскадра... В составе линкора Парижская коммуна, крейсеров Красный Крым, Красный Кавказ и девяти эсминцев обстреливали порт, имея задачу предотвратить выход из порта сил румынского флота. Отряд легких сил в составе крейсеров Варшилов, Молотов и пяти эсминцев вел обстрел побережья северной Порта и обеспечивал высадку морского десанта. На рассвете дивизионный тральщиков, торпедных катеров и малых морских охотников в количестве 76 единиц высадили бригаду морской пехоты на участок побережья между озером Сютгел и городом. Морские пехотинцы атаковали от побережья на запад, перерезая автомагистрали, ведущие из города на север, обеспечивая тем самым стыло действия первого ВДК. Бригады воздушного десанта, сгруппировавшись, атаковали с тыла румынской части, оборонявшиеся по каналу западнее озера Сютгел, прорвались к каналу в полосе шириной четыре километра и обеспечили работу понтонно-мостовых батальонов, которые к 13 часам навели три понтонных моста через канал. По мостам сразу же начали переправляться танковые полки корпуса Лелюшенко. К 15 часов Танкисты ворвались в город, подавляя разрозненное и плохо организованное сопротивление. В 18 часов танкисты вошли в порт. Два уцелевших румынских эсминца и несколько катеров, попытавшихся прорваться из порта в море, были потоплены кораблями Черноморского флота. Удалось уйти лишь одной подводной лодке. К концу дня весь город был захвачен танкистами и мотострелками 30-го корпуса. В западнее города судоходный канал разделялся на северную и южную ветви, выходившие к морю севернее и южнее города. Вся территория между ветвями канала тоже была очищена от противника. Бело взято в плен 26 тысяч румынских солдат и офицеров, захвачены большие трофеи, вооружения и грузы в порту. 22 и 23 сентября корпуса Лелюшенко и Батова очищали от противника территорию между побережьем моря и Дунаем на участке от канала до Хыршевы. Разрозненные и деморализованные гарнизоны населенных пунктов и отдельные подразделения практически не оказывали сопротивления. Было взято еще одиннадцать тысяч пленных. В результате операции участок румынской территории размером 60 на 90 километров Между Низовьем Дуная и Черным морем оказался отрезан от остальной территории страны. В окружение попали Второй Румынский армейский корпус в полном составе и бригада охраны побережья 24-28 сентября соединения Южного фронта проводили перегруппировку. Штурм плоешти был прекращен. Стрелковые корпуса Сменяли танковые и мотострелковые дивизии на фронте по рекам Тиленяш, Яломийца, Дунай и по Дунайскому каналу. Конец большие потери, подвижные соединения Первой ударной армии были отведены в тыл на пополнение. С 29 сентября по 3 октября подвижные корпуса второй ударной армии при поддержке 23-го мотострелкового корпуса ударом с тыла. Разгромили соединение Второго румынского корпуса и части охраны побережья в Низовьях Дуная. В плен было взято 45 тысяч румынских военнослужащих. В результате проведения войсками Южного фронта операции Гроза была захвачена румынская территория размером 120 на 130 километров, полностью уничтожены 9 румынских дивизий. понесли большие потери три немецких и шесть румынских дивизий. Полностью разгромлен нефтеносный район площади. Добыча и транспортировка нефти в Германию из этого района прекращена. Примечание. В 1941 году потребление нефтепродуктов в Германии составило 10 миллионов тонн. 4,8 миллиона тонн производилось в Германии. в том числе 4 миллиона тонн синтетическим способом. Из общего объема весьма весомую долю (3 миллиона тонн, 33%) составили поставки из Румынии. Причем производство свадочных масел из сырой нефти не синтетическим способом составляло 98% от общего объема. Производство дистоплива, мазута и автомобильного бензина из сырой нефти. Примерно половину объема. Поэтому прекращение поставок нефти из Румынии в альтернативной истории поставило Германию в тяжелейшее положение. Конец примечания. Захвачен крупнейший румынский форт Констанца. Почти полностью уничтожен румынский флот. Примечание. Черноморский флот Румынии к началу войны имел... Два вспомогательных крейсера, четыре эскадренных миноносца, три миноносца, подводную лодку, 3 канонерские лодки, три торпедных катера, 13 тральщиков и минных заградителей. Дунайская речная флотилия включала семь мониторов, три плавучие батареи, 15 бронекатеров, 20 речных катеров и вспомогательных судов. Конец примечания. Несмотря на то, что взять площадь не удалось, задачи, поставленные перед командованием Южного фронта и Черноморского флота, следовало считать выполненными. В наступлении были впервые использованы новейшие танки Т-34 и Т-50. Танковые дивизии, вооруженные новыми танками, просто сметали с поля боя румынской пехотной части, имеющиеся у противника. Противотанковые артиллерии, артиллерия калибра 37 мм, толковая артиллерия и противотанковые ружья оказались совершенно неэффективны против наших новых танков. И остановить наши танки противнику удалось только перед передплощадью, массированным применением зенитных пушек калибра 88 мм, снятых из системы ПВО нефтяного района. И ослабление системы ПВО позволило ВВС Южного фронта и дальней авиации разгромить нефтепромыслы и нефтеперерабатывающие заводы. Введенные в бой авиадивизии, оснащенные новейшими типами самолетов, на протяжении всей операции удержали господство в воздухе, несмотря на переброску германским командованием значительных сил истребителей из Прибалтики. Особенно хорошо зарекомендовали себя истребители Як-1, Штурмовики ИЛ-2, бомбардировщики Петлякова и Архангельского, оправдало себя и сделанная до войны ставка на всемерное развитие воздушно-десантных войск. Переоборудование устаревших тяжелых бомбардировщиков ТБ-3 в военно-транспортные самолеты позволило применять воздушные десанты массированно, использование воздушно-десантных корпусов для захвата важнейших мостов. Обеспечило проведение операций в высоком темпе и в конечном итоге позволило Южному фронту успешно решить все поставленные перед ним задачи до переброски противникам резервов из Германии. К началу осенней Распутицы войска фронта заняли в Румынии удобные для обороны позиции по крупным естественным преградам отрогам Карпат, рекам Прут, Бзел, Яломица, Теленяш, Дунай. и по Дунайскому каналу. Черноморский флот почти полностью уничтожил флот Румынии и обеспечил себе господство в северо-западном секторе Черного моря. Морские перевозки с побережья Румынии стали невозможны, а с побережья Болгарии сильно затруднены. От автора 4 октября войска Южного фронта завершили операцию «Гроза» и перешли к обороне. Примечание. В реальной истории для советского командования в 1941-1943 годах переход к обороне до полного истощения сил наступающих войск совершенно не характерен. Как правило, от войск требовали наступать даже тогда, когда для этого не было уже никаких сил, и никаких возможностей. В результате успешно действовавшие соединения теряли опытный личный состав и потом вынуждены были восстанавливаться практически с нулевого уровня. Такая тактика была тактикой нищих. Поскольку успеха было очень мало, то любой маломальский достигнутый успех командование страстно желало развить, не считаясь реальными, очень скромными возможностями войск. В реальности боевого 41 первого года возможности советских войск, напротив, очень большие, и командование не крахоборствует. В реале в таком стиле воевали американцы на Западном фронте в 1944-45 годах. Конец примечания. Разработанный Василевским план был выполнен почти полностью, с минимальными отклонениями. все поставленные перед войсками южного фронта стратегические задачи были решены танковые и мотострелковые соединения отводились с линии боевого соприкосновения на пополнение заменявшие их на передовой стрелковые корпуса приступили к подготовке долговременной обороны с опорой на удобные естественные рубежи оставшиеся до наступления затяжных осенних дождей Две недели войска успели основательно копаться и подготовиться к дождям и холодам. Румынские и немецкие войска понесли тяжелое поражение и не имели резервов для продолжения сколь-нибудь активных боевых действий. Все немецкие резервы из внутренних областей Германии и оккупированной Германии стран были связаны боевыми действиями в Прибалтике. Больше обученных и укомплектованных войск немецкое командование не имело. Нефтепромыслы и нефтеперерабатывающие заводы в Румынии были уничтожены и оказались в радиусе действия фронтовой авиации и даже дальнобойной артиллерии, что делало невозможным их восстановление. Весь промышленный потенциал Румынии оказался под воздействием нашей авиации. Германия столкнулась с острым дефицитом горючего и особенно смазочных масел. Для усиления своих войск в Румынии Гитлер вынужден требовать от Муссолини и Хорти срочного направления туда итальянских и венгерских войск. В румынском обществе и армии стали нарастать антивоенные настроения.